с позволения ваших милостей, если б не этот безвыходный лабиринт, долгов, забот, бед, нужды и горя, недовольства, уныния, больших приданных плутовства и лжи. Доктор Слоп, настоящий с... угу. сын, как назвал его за это отец, чтобы поднять себе цену, чуть не уложил меня в гроб и наделал в десять тысяч раз больше шума по поводу оплошности Сюзанны,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 Он назначал и отводил первую воскресную ночь месяца, а также непосредственно предшествующую субботнюю ночь, на его обсуждение в постели с матерью. Благодаря этому, сэр, если вы примете в соображение, отец называл это, в шутку, своими «постелями правосудия», ибо из двух таких обсуждений, происходивших в двух различных душевных состояниях,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 а если и может, то это не всегда полезно для здоровья. Что же касается подражания примеру отца, то, боюсь, не всегда это спасительно. Мой метод таков. В случае деликатных и щекотливых обсуждений, о таких моей книге небо известно слишком даже много, когда я вижу, что шагу мне не ступить, не подвергаясь опасности навлечь на себя, удовольствия или их милости или их преподобий, я пишу одну половину насытый желудок а другой на тащах или пишу все целиком насытый желудок. а исправляю на тащах или пишу натощах, а исправляю на ытый желудок, ведь все это сводится к одному и тому же. Таким образом меньше уклоняясь от образа действий моего отца, Чем он уклонялся от образа действий Готов, я чувствую себя вровень с ними на его первой постели правосудия и ничуть ему не уступающим, но второй. Эти различные и почти несовместимые действия одинаково проистекают из мудрого и чудесного механизма природы, за который честь ее и слава. Все, что мы можем делать, это вращать и направлять машину к совершенствованию,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 растягивая слова. «В кого это он к чёрту пошёл?» «Я сама не могу понять», — сказала мать. «Угу», — сказал отец. Диалог на время прервался. «Сам я очень мал ростом», — продолжал отец с приподнятым тоном. «Вы очень малый, мистер Шенди», — сказала мать. «Угу», — промямлил отец второй раз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 тробея, которая, согласно Свитонию, была трех родов. «Но какое же отношение все это имеет к каштанам?» — сказал отец. Рубений выложил ему на прилавок все виды обуви, какие были в моде у римлян. Там находились открытые башмаки, закрытые башмаки, домашние туфли, деревянные башмаки, сокки, котурны и военные башмаки на гвоздях,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 Боси Тичинский, Баифий Будей, Салмасий, липси Лаций, Исаак Казабон, Иосиф Скальгер, все расходятся между собой, и сам он расходится с ними. Что великий Баифий в своем гардеробе древних, глава 12, честно признается, что не знает, что это такое шов, запонка, пуговицы, петля, пряжка или застежка.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 который примыкал к огороду дяди Тобби и на котором он провел столько восхитительных часов, виноват не я, а его воображение. Ведь я, право же, дал такое подробное описание этого участка, что мне почти стыдно. Однажды под вечер, когда судьба заглядывала вперед, великие деяния грядущих времен, припоминая, для каких целей назначен был непреложным ее велением этот маленький участок, Она кивнула природе. Этого было довольно. Природа бросила на него пол-лопаты самого лучшего своего удобрения, в котором было достаточно много глины для того, чтобы закрепить формы углов и зигзагов, но в то же время слишком мало ее для того, чтобы земля не прилипала к лопате и грязь не портила столь славных сооружений в ненастную погоду. Дядя Тобби, как уже знает читатель, привез с собой в деревню планы почти всех крепостей Италии и Фландрии, герцог Мальборо или союзники мог осадить какой угодно город, дядя Тоби был к этому подготовлен. Метод его был чрезвычайно прост: как только какой-нибудь город бывал обложен, или скорее, когда доходили известия о намерении обложить его, дядя Тоби брал его план, какой бы это ни был город, и увеличивал до точных размеров своей лужайки, на поверхность которой и переносил при помощи большого мотка бечевки и запасы колышков, втыкаемых в землю на вершинах углов и реданов, все линии своего чертежа, затем, взяв профиль места с его укреплениями, чтобы определить глубину и откосы рвов, покатость гласиса и точную высоту всевозможных банкетов, брустверов и тому подобного. Дядя задавал Капралу работу, и она шла как по маслу. Характер почвы, характер самой работы и превыше всего добрый характер дяди Тоби, сидевшего там с утра до вечера и дружески беседовавшего с Капралом о делах минувших, сообщали ей разве только название труда. Когда крепость бывала закончена и приведена должным образом в состояние обороны, она подвергалась обложению, и дядя Тоби с Капралом закладывали первую параллель. Прошу не прерывать моего рассказа замечанием, что первая параллель должна быть на расстоянии по крайней мере 300 сажений от главных крепостных сооружений, и что я не оставил для нее ни одного свободного дюйма ибо для расширения фортификционных работ на лужайке дядя Тобби позволял себе вторгаться в примыкавший к ней огород и потому обыкновенно прокладывал свои первую и вторую параллели между рядами качанной и цветной капусты. Удобства и неудобства такой системы будут подробно рассмотрены в истории компаний дяди Тобби и Капрала. Кое-кто, что ныне пишу я, Есть только очерк, и займет он, если расчеты мои правильны. Всего три страницы, хотя бывает, что и самые мудрые расчеты опрокидываются. Сами компании займут столько же книг, поэтому, боюсь, как бы эта однородная материя не оказалась слишком тяжелым грузом в столь легковесном произведении, как настоящее, если бы я стал воспевать их в нем, как одно время собирался. Разумеется, лучше будет напечатать их особо. Мы над этим подумаем, а тем временем удовольствуйтесь следующим очерком. Глава 22. Когда город с его укреплениями бывал окончен, дядя Тоби и Капрал приступали к закладке своей первой параллели не на бум или как-нибудь из тех же пунктов и на тех же расстояниях, что и союзники в своей аналогичной работе. Регулируя свои опроши и атаки известиями, черпавшимися дядей Тобби из ежедневных ведомостей, дядей Капрал продвигались в течение всей осады на говногу с союзниками. Когда герцог Мальбро занимал какую-нибудь позицию, дядя Тобби тоже занимал ее. И когда фаз какого-нибудь бастиона или оборонительные сооружения бывали разрушены артиллерийским огнем, Капрал брал мотыгу и производил такие же разрушения и так далее. Они выигрывали пространство и захватывали одно укрепление за другим, пока город не попадал в их руки. Для того, кто радуется чужому счастью, Не могло быть более захватывающего зрелища, как поместившись за живой изгородью из гробов? В почтовый день, когда герцог Мальборо пробивал широкую брешь в главном поясе укреплений, наблюдать, в каком приподнятом состоянии дядя Тоби в сопровождении Трима выступал из дому, один с газетой в руке, другой с лопатой на плече, готовый выполнить то, что там было напечатано. Какое чистосердечное торжество было на лице дяди Тоби, когда он шагал к крепостному валу. Каким острым наслаждением увлажнялись его глаза, когда он стоял над работавшим капралом, 10 раз перечитывая ему сообщение, чтобы Трим, боже упаси, не пробил брешь дюймом шире или не оставил ее дюймом уже. Но когда барабанный бой возвещал сдачу, и капрал помогал дяде подняться, на укрепление, следуя за ним со знаменем в руке, дабы водрузить его на крепостном валу. Небо, земля, море! Но что толку в обращениях из всех ваших стихий, сухих или влажных, никогда не приготовляли вы столь пьянящего напитка? По этой дороге счастье многие годы без единого перерыва, кроме тех случаев, когда по или по десяти дней сряду дул западный ветер, который задерживал фландерскую почту и подвергал наших героев на этот срок мукам ожидания. Но то были всего же муки счастливцев. По этой дороге, повторяю, дядя Тоби и Трим двигались многие годы и каждый год, а иногда даже каждый месяц, благодаря изобретательности то того, то другого, вносил в их операции какую-нибудь новую выдумку или остроумное усовершенствование, применение которых всегда открывало для них новые источники радости. Компания первого года проведена была от начала до конца по только что изложенному простому и ясному методу. На второй год, после взятия Льежа и Руремонда, Дядя тоби счел себя вправе обзавестись четырьмя красивыми подъемными мостами, из которых два были уже точно описаны мной в предыдущих частях этого произведения. В конце того же года дядя завел также пару ворот с опускными решетками. Эти последние были потом усовершенствованы таким образом, что каждый пруд решетки мог опускаться отдельно, а зимой... Того же года дядя Тобби вместо нового платья, которое он всегда заказывал к Рождеству, угостил себя красивой караульной будкой, поставив ее в углу лужайки, там, где у основания Глассиса устроена была небольшая эспланада, на которой дядя держал с капралом военный совет. Караульная будка была на случай дождя. Целый этот следующий весной было трижды покрыто белой краской, так что дядя Тоби мог начать кампанию с большим блеском. Отец часто говорил Юрику, что если бы подобную вещь сделал кто-нибудь другой, а не дядя Тоби, все усмотрели бы в этом утонченнейшую сатиру на пышности помпу, которыми Людовик XIV обставлял свои выступления в поход с самого начала войны, особенно же в том году. «Но это не в характере моего брата Тоби», — прибавлял отец. «Добряк никогда не способен оскорбить». Но давайте будем продолжать. Глава 23 Я должен заметить, что хотя в компанию первого года часто повторяло слово «город», однако никакого «города» внутри крепостного полигона в то время не было. Это нововведение появилось только летом того года, когда были выкрашены мосты и караульная будка, то есть в период третьей кампании дяди Тоби, когда после взятия одного за другим Амберга, Бонна, Рейнсберга, Гюи и Лимбурга, капралу пришло на ум, что говорить о взятии стольких городов, не имея ни одного города, который бы их изображал, было крайней нелепостью. Поэтому он предложил дяде Тоби обзавестись небольшой моделью города, которую можно было бы соорудить из полудюймовых планочек и потом выкрасить и поставить раз навсегда на крепостном полигоне. Дядя Тоби сразу оценил достоинство этого проекта и сразу с ним согласился, но с добавлением двух замечательных усовершенствований, которыми он гордился почти столько же, как если бы был автором самого проекта. Во-первых, их город должен быть построен точно в стиле тех городов, которые ему всего вероятнее предстояло изображать. С решетчатыми окнами, с высокими треугольными фронтонами домов, выходящими на улицу и так далее, и так далее, как в Генте, Брюге и прочих городах Барабанта и Фландрии. Во-вторых, это «Дома в этом городе не должны быть скреплены между собой», как предлагал Капрал, «но каждый из них должен быть самостоятельным, так, чтобы их можно было прицеплять и отцеплять, располагая согласно плану любого города». К исполнению проекта было приступлено немедленно, и дядя Тоби с Капралом обменялись многими, очень многими взглядами полными взаимных поздравлений, когда плотник сидел за работой. Надежды их блестящие оправдались на следующее лето. Город был в полном смысле слова. Протей, то был и Лондон, и Трерребах, и Сант-Влиинт, и Друзен, и Гагенау, и Остенде, и Менен, и Ат, и Дендермонт. Верно, никогда ни один город со времени Содома и Гаморы не играл столько ролей, как город дяди Тобби. На четвертый год дядя тоби найдя, что у города смешной вид без церкви, поставил в нем прекрасную церковь с островерхой колокольней. Тримбл за то, чтобы повесить в ней колокола, дядя тоби сказал, что металл лучше употребить на отливку пушек. Это привело к появлению в очередную компанию полудюжины медных полевых орудий которые расставлены были по три с обеих сторон караульной будки дяди Тобби. Через короткое время за этим последовало дальнейшее увеличение артиллерийского парка, потом еще, как всегда бывает в делах, где замешан конек. От орудий полудюймового калибра они дошли до ботфортов моего отца. В следующем году, когда осажден был Лиль, и в конце которого попали в наши руки Гент и Брюги, дядя Тобби, оказался в большом затруднении по части подходящих боевых припасов. Говорю подходящих, потому что его тяжелая артиллерия не выдержала бы пороха, к счастью, для семейства шенди Ибо газеты от начала и до конца осады были до того переполнены непрерывным огнем, который поддерживался осаждающими. И воображение дяди Тоби было так разгречено его описаниями, что он непременно разнес бы в прах всю свою недвижимость. Чего-то, стало быть, не хватало, какого-то суррогата, который бы создавал, особенно в два-три самых напряженных момента осады, иллюзию непрерывного огня. И это что-то восполнил капрал, главная сила которого заключалась в изобретательности при помощи собственной, совершенно новой системы артиллерийского огня. Не то военные критики до скончания века попрекали бы дядю Тоби за столь существенный пробел в его военном аппарате. Пояснение сказанного не проиграет, если я начну, по своему обыкновению немножко издалека. Глава 24 Наряду с двумя-тремя другими безделушками, незначительными сами по себе, но дорогими, как память, которую прислал капрал и несчастный его брат, бедняга Том, вместе с известием о своей женитьбе на вдове еврея, были шапка Мантеро и две турецкие трубки. Шапку Мантеро я сейчас опишу. Турецкие трубки не заключали в себе ничего особенного. Они были сделаны и украшены, как обыкновенно. Чубуки имели гибкие, софьяновые, украшенные витым золотом и оправленные на конце, один слоновой костью, другой эбеновым деревом с серебряной инкрустацией. Мой отец, подходивший к каждой вещи по-своему, не так, как другие люди, говорил Капралу, что ему следует рассматривать эти два подарка скорее как доказательство разборчивости своего брата, а не как знак его дружеских чувств. — Тому неприятно было, — говорил он, — надевать шапку еврея или курить из его трубки. — Господь с вами, ваша милость, — отвечал Капрал, приведя веское основание в пользу обратного мнения. — Как это можно? Шапка Монтеро была ярко-красная из самого тонкого испанского сукна, окрашенного в шерсти и отороченным мехом, кроме передней стороны, где поставлено было дюйма 4 слегка расшитой шелком голубой материи. Должно быть, она принадлежала какому-нибудь португальскому каптенармусу, но не пехотинцу, а кавалеристу, как показывает само ее название. Капрал немало ею гордился, как вследствие ее качеств, так и ради ее дарителя. Почему надевал ее лишь изредка, по самым торжественным дням, Тем не менее, ни одна шапка Монтеро не служила для столь разнообразных целей, ибо во всех спорных вопросах, военных или кулинарных, если только Капрал уверен был в своей правоте, он ею клялся, бился ею об заклад или дарил ее. В настоящем случае он ее дарил. «Обязуюсь», — сказал Капрал, разговаривая сам с собой, «подарить мою шапку Монтеро первому нищему» который подойдет к нашей двери, если я не устрою этого дела к удовольствию его милости. Исполнение взятого им на себя обязательства последовало уже на другое утро, когда произведен был штурм контрскарпа между нижним шлюзом и воротами святого Андрея, по правую сторону, и воротами святой Магдалины, и рекой по левую. То была самая достопамятная атака за всю войну, самая доблестная и самое упорное с обеих сторон а также должен прибавить и самое кровопролитное ибо одним только союзником она стоила в то утро свыше 1100 человек неудивительно что дядя тоби к ней приготовился с особенной торжественностью накануне вечером перед отходом ко сну дядя тоби распорядился чтобы парик рамели который много лет лежал Вывернутый наизнанку, в уголке старого походного сундука, стоявшего возле его кровати, был вынут и положен на крышку этого сундука, приготовленный к завтрашнему утру. И первым движением дядя Тоби, когда он соскочил с кровати в одной рубашке, было, вывернувший парик волосами наружу, надеть его. После этого он перешел к штанам, Застегнув кушак, он сразу же опоясался в портупеи и засунул в нее до половины шпагу. Но тут сообразил, что надо побриться, и что будет очень неудобно заниматься бритьем со шпагой на боку. Тогда он ее снял. А попробовав надеть полковой кафтан и камзол, дядя Тобби встретил такую же помеху в своем парике. Почему снял и парик? таким образом хватаясь то за одно то за другое как это всегда бывает когда человек торопится дядя тобит только в 10 часов то есть на целых полчаса позже положенного времени вырвался из дому глава 25 едва только дядя тоби обогнул угол тисовой изгороди отделявший огород от его лужайки как увидел что капрал уже начал без него атаку Позвольте мне чуточку остановиться, чтобы наглядно изобразить вам капралово снаряжение. И самого капрал в разгар атаки именно так, как это открылось взором дяди Тоби, когда он повернул к будке, у которой трудился капрал. Ведь другой такой картины не сыскать в природе, и никакое сочетание самого причудливого и фантастического, что в ней есть, не в состоянии произвести что-либо подобное. капрал «Ступайте бережно на его прах, вы, люди, отмеченные печатью евгения, ибо он был вам сродни. Выпалывайте начисто его могилу, вы, люди, добронравные, ибо он был ваш брат. О, капрал, будь ты в живых теперь, теперь, когда я в состоянии накормить тебя обедом и дать тебе приют, как бы я за тобой ухаживал, ты носил бы шапку Монтеро всякий час дня и всякий день недели». Если бы она износилась, я бы купил тебе две новых. Но, увы, увы, увы, теперь, когда я могу это сделать, невзирая на их преподобие, случай упущен, потому что тебя уже нет. Дух твой улетел на те звезды, с которых он спустился. И твое горячее сердце со всеми его обильными открытыми сосудами обратилось в прах дольний. Но что все это? Что все это по сравнению с той страшной страницей впереди, на которой взором моим рисуется бархатный гробовой покров, убранный военными знаками, отличие твоего господина, первого лучшего из всех когда-либо живших на свете людей, на которой я увижу верный слуга, как дрожащей рукой кладешь ты крестообразно на гроб шпагу его и ножны а потом возвращаешься к дверям, бледный как полотно, чтобы взять под узцы покрытого траурной попоной коня его и следовать за похоронными дрогами, как он тебе приказал, на которые все системы моего отца будут опрокинуты его горем. И я увижу, как наперекор своей философии Он рассматривает полированную надгробную доску, дважды сняв с носа очки, чтобы вытереть росу, которой их уложнила природа. Когда я увижу, с каким бездушным видом бросает он в могилу розмарин, и в ушах моих раздастся «О, Тобби, в каком углу Вселенной сыщу я тебе подобного?» Силы небесные, отвершие некогда уста немного в этом несчастье и даровавшие плавную речь языку, — заики. Когда я дойду до этой страшной страницы, смилуйтесь, подайте мне руку помощи. Глава 26 Капрал, приняв накануне вечером решение восполнить упомянутый большой пробел посредством устройства, В разгар атаки чего-нибудь похожего на непрерывный огонь против неприятеля не имел в виду в то время ничего больше, как только пускать табачный дым на город из одного из шести полевых орудий дяди Тоби, поставленных по обе стороны караульной будки. А так как в ту же минуту его осенила мысль, каким образом это осуществить, то хотя он и поручился своей шапкой, однако уверен был, что ей не грозит никакой опасности, от неудачи его планов. Прикинув в уме и так, и этак, Капрал вскоре нашел, что посредством двух своих турецких трубок с придачей каждой из них у нижнего конца трех замшевых чубуков поменьше, продолженных таким же количеством жестяных трубочек, которые он предполагал вставить в запальные отверстия у пушек, обмазав их в этом месте глиной, а в местах их вхождения в софьяновые чебуки, плотно обвезав вощеным шелком, он в состоянии будет открыть огонь из шести полевых орудий разом с такой же легкостью, как из одного. Кто решится отрицать, что самые ничтожные мелочи подчас дают толчок для прогресса человеческого знания? Кто, прочитав первую и вторую постели правосудия моего отца», Решится встать и сказать из столкновения, каких тел возможно и каких невозможно, высечь свет, содействующий совершенству наук и искусству. «Небо, ты знаешь, как я их люблю. Ты знаешь тайны сердца моего. И то, что в эту самую минуту я бы отдал мою рубашку. Ты дуралей, слышу я голос Евгения. Ведь их у тебя всего-навсего дюжина». И ты эту дюжину разразнишь. Не беда, Евгений. Я бы снял с тела рубашку и дал пережечь ее на труд, только бы удовлетворить пытливого исследователя, желающего сосчитать, сколько искр можно всечь ей взад и при хорошем ударе к хорошим кремням и огнивом. А не думаете вы, что, всекая искры в нее, он может случайно высечь кое-что из неё непременно но этот проект я затрагиваю вскользь капрал просидел большую часть ночи над усовершенствованием собственного проекта хорошенько проверив свои орудие зарядив их табаком до самого жарла он лег довольный спать глава 27 капрал выскользнул из дому минут на 10 перед дядей тоби чтобы наладить свое снаряжение и пальнуть раза два по неприятелю до прихода дяди Тобби. С этой целью он выстроил все шесть орудий тесно в ряд перед караульной будкой, оставив лишь посередине промежуток ярдов полтора с тремя орудиями направо от него и тремя налево, чтобы удобнее было заряжать и так далее. А может быть, также считаю что две батареи делают вдвое больше чести, нежели одна. Сам капрал мудро занял пост в тылу, лицом к проходу и спиной к дверям караулки, дабы обезопасить себя с флангов. Он держал трубку из слоновой кости, принадлежавшую к батарее справа, между указательным и большим пальцами правой руки, а трубку из эбенового дерева с серебром, которая принадлежала к батарее слева, между указательным и большим пальцами левой руки и крепко, упершись в землю, правым коленом, как если бы он находился в первом ряду своего взвода, а на голову нахлобучив шапку Монтеро, ожесточенно обстреливал перекрестным огнем из обеих батарей одновременно контрагарду напротив контрэскарпа, где должна была пройти атака в то утро. Первоначальным его намерением, как я уже сказал, было пустить на неприятеля один-два клуба табачного дыма Однако удовольствие, доставляемое Капралу этим попыхиванием, было так велико, что он незаметно увлёкся. Затяжка следовала за затяжкой, и когда к нему подошёл дядя Тоби, атака уже была в полном разгаре. Счастье для моего отца, что дядя Тоби не пришлось составлять в тот день завещание. Глава 28. Дядя Тоби взял у Капрала трубку из слоновой кости. Посмотрел на нее полминуты и отдал назад. Меньше чем через две минуты дядя Тоби снова взял эту трубку, поднес ее почти к самым губам и поспешно вернул Капралу во второй раз. Капрал с удвоенной силой продолжал атаку. Дядя Тоби улыбнулся. Потом сделался серьезен. Потом снова на мгновение улыбнулся. Потом снова сделался серьезен надолго. «Дай-ка мне трубку из слоновый кость стрим», — сказал дядя Тобби. Дядя Тобби поднес ее к губам, поспешно отдернул, бросил украдкой взгляд в сторону грабовой изгороди. У дяди Тобби весь рот наполнился слюной, никогда еще его так не тянуло к трубке. Дядя Тобби удалился в будку с трубкой в руке. «Милый дядя Тоби, не ходи в будку с трубкой, никто не может за себя поручиться с подобной штукой в таком уголке». Глава 29 А теперь я прошу читателя помочь мне откатить артиллерию дяди Тоби за сцену, удалить его караульную будку, и, если можно, очистить театр от горнверков и демилюнов, а также убрать с дороги все прочие его военные побрякушки. После этого, дорогой друг Гарик, снимем нагар со свечей, чтобы они горели ярче. Подмечем сцену новой метлой, поднимем занавес и выведем дядю Тобби в новой роли, которую он сыграет совершенно неожиданным для вас образом. А все-таки, если жалость родственница любви И храбрость ей не чужая вы достаточно видели дядю тоби во власти двух названных чувств для того чтобы подметить фамильное сходство между ними если оно есть к полному вашему удовлетворению ая наука ты не оказываешь нам помощи ни в одном из подобных случаев и только вечно сбиваешь с толку дядя тоби мадам отличался простодушием так далеко уводившим его, с извилистых тропинок, по которым обыкновенно движутся дела этого рода, что вы не можете вам не под силу составить об этом понятие. Вдобавок ему свойственны были такой безыскуственный и наивный образ мыслей и такое чуждое всякой недоверчивости, неведения складок и изгибов женского сердца. Он стоял перед вами таким голым и беззащитным, когда не думал ни о каких осадах, что вы могли бы поместиться за одной из ваших извилистых дорожек и стрелять дяде Тобби прямо в сердце по 10 раз на день, если бы 9 раз, мадам, было недостаточно для ваших целей. Прибавьте к тому же, и это, в свою очередь, тоже смешивала все карты, мадам, беспримерную природную стыдливость дяди Тобби о которой я вам когда-то говорил, и которая, к слову сказать, стояла бессмысленным часовым на страже его чувств. Так что мы могли бы скорее... Куда же, однако, я забрался? Эти размышления приходят мне в голову, по крайней мере, на 10 страниц раньше, чем надо, и отнимают время, которое я должен уделить фактам.